Глава 11. В управление он возвращается раньше начальника. Опять везет. Олег Васильевич появляется буквально следом за ним, требует срочно разыскать Орехова. Оказывается, на них повесили еще один подшефный объект – котельную свинокомплекса. Начальник не знает, как выкручиваться. Нет людей. Бельский по привычке темнит – ссылается на отчет по Надеждинскому комбинату. И ссылка достаточно весомая. Самый богатый и самый капризный заказчик. Отчет должен быть, что называется, на уровне. Но с другой стороны, сколько можно с ним тянуть? Просто человеку не хочется связываться с неудобным объектом. Свинокомплекс и звучит неинтеллигентно. И гостиницы приличной там нет, А мотаться каждый день в переполненных душных автобусах Бельский давно отвык. Всю его хитрость начальник видит насквозь. Но как быть с отчетом? Остальные шефы в командировках. Гену или Славика посылать самостоятельно еще рано. Орехов чувствует, куда клонит Олег Васильевич. Можно запросто предложить отправить Бельского на свинокомплекс и заставить доделывать отчет в процессе работы. До такой премудрости шеф смог бы дойти и без его подсказки, но почему-то не захотел. И тогда Орехов предлагает. «А что, если мы сделаем так? Бог с ним, с Бельским. Пусть занимается писаниной и заодно присматривает за порядком в отделе. Давайте пошлем ребят. Не такие уж они несмышленыши. Надо натаскивать. Сначала с ними поеду я». направлю их в нужное русло, а потом буду периодически навещать их, дадим им подконтрольную самостоятельность». «Пожалуй, ты прав. Другого выхода у нас нет. Только ехать придется уже завтра». «Завтра так завтра. Нам не привыкать. Может, с утра не получится. Талоны у меня кончились. Но к обеду выедем». «За бензин не беспокойся». «Вечером талоны у тебя будут». Начальник доволен. Должно быть, в объединении он отпихивался от объекта руками и ногами, а решилось все очень быстро и без потерь. Он жмет ореховую руку и намекает. «А не пора ли мне отыграть прошлый проигрыш?» «В принципе, можно. Только в половине десятого у меня. В общем, в половине десятого я должен быть в одном месте». Ну и шустряк ты, как я посмотрю. Значит, есть еще порох в пороховницах? Орехов разводит руками. Дескать, что поделаешь? Жизнь есть жизнь. Начальник довольно похохатывает. Ну, с полшестого до полдесятого. Я успею отыграться. И, наверное, молодая? Два года как институт окончила. Герой. Так и держи. Главное – форму не терять. Орехов считает, что дальнейший разговор может напортить. Мужчина должен быть скромным. Он уходит в отдел. Славик с Геной мусолят кроссворд. «Ну что, орлы, не надоело в мальчиках ходить? С завтрашнего дня берете на себя котельную свинокомплекса, проводите там работу от начала до конца, готовите отчет И тогда я уже смогу хлопотать о повышении ваших окладов. Он дает парням прочувствовать сказанное и продолжает. «Жить будете у меня на даче. Она в трех километрах, рядом озеро. Короче, все сто четыре удовольствия». «А командировочные нам дадут?» Интересуется Гена. «Конечно. Это же за чертой города. И суточные, и квартирные». если сумеете раздобыть чистые квитанции в тамошней корчме. На это у нас Славик, крупный специалист. Вот и хорошо. Я бы вас отвез, но буду занят с утра. Так что к обеду подъезжайте к их конторе. Я постараюсь там быть. Ну, а вечером поедем на дачу. Ребята довольны. Он тоже. И дача, и место Тарасовской шабашки. Все по пути. Маленький крюк в пять-шесть километров не считается. Он собирается дать последнее наставление, но Мария зовет его в приемную. Орехов морщится. Неужели переигровка? Всякое может быть. Принесли телеграмму и собирайся в какой-нибудь Алдан или Магадан. Прощай, дача, прощай, лето и до свидания, Тарасов. Мария показывает на телефон. Орехов сразу вспоминает про Новоселова. В утренней беготне он совершенно забыл, что должен позвонить, отчитаться. «Ну, конечно, это инспектор». И начинается разговор из полунамеков. «Да? Нет? Конечно, разумеется, постараюсь. В четверг. Как договорились. Деньги за чистку Орехова обещали в четверг. Новоселов стережет. Новоселов готовит бумажник». Неплохо устроился Новоселов. А Орехову еще ехать, выдерживать взгляды бухгалтеров, а потом делить полученное на три части. А задаченный и серьезный Бельский важно таскает папки из своего отдела в производственный, из производственного в приемную, из приемной в плановый и снова в производственный. Орехова он называет по имени-отчеству, и так старательно расспрашивает о состоянии работ, словно пришел с другого предприятия, словно принимает не маленький отдел, а все управление, и на долгое время. Официальность не спадает с него до половины шестого, пока не садятся за преферанс, здесь уж важничать неприлично. Это он наконец-то усвоил. Первая сдачи орехов отмалчивается, карта не идет. Зато Бельский лезет на пролом, рискует и влетает, что называется, в гору, но марку держит, старается казаться спокойным. Везет пока только Олегу Васильевичу. Тут бы и посмелее можно, да не решается шеф, осторожничает. Скорее всего, ему и в голову не приходит, что надо попробовать полнее, использовать везение, обнаглеть на время. Нету человека азарта, и значит не будет крупного выигрыша. Видно, действительно настроился на отыгрыш. Возвратить проигранное и выйти в маленький плюс. Вот и все помыслы. Как играет, так и работает. Сложились обстоятельства, назначили начальником управления, и он доволен. План выполняется, рекламации нет, не хуже, чем было у предшественника, но и не лучше. Мог бы рискнуть, но не рискует. Не потому, что боится, просто доволен тем, что есть. Однако Орехову долго ждать нельзя. Надо ехать за Тарасовым. Названная утром сумма уже не кажется такой крупной. Теперь он связан договором и уже не может свободно распоряжаться своим временем. «Жесткая трудовая дисциплина». «А если захочется пригласить Елену в театр?» «Нет, каждый вечер в половине десятого они должны будут расставаться. Впрочем, пока им хватит и коротких прогулок, только бы она не подумала, что он спешит к жене. Она должна считать его свободным человеком. Глупо будет, если договор с Тарасовым помешает». «Темню», — говорит Орехов. надо ломать карту, если она не идет. Он выигрывает. А через кон у него недовленный мизер. Олег Васильевич только качает головой. Ничего не скажешь, прет Борису. Интеллект бессилен против прухи, повторяет Бельский свою любимую поговорку. Орехов может согласиться насчет бессилия интеллекта. Только какое отношение к интеллектуалам, имеет Бельский. Не слишком ли часто подобные типы объясняют интеллигентностью свою обыкновенную неприспособленность к жизни? Орехову хотелось бы сказать об этом вслух, вернее, очень хотелось, чтобы об этом сказал Олег Васильевич, но шеф молчит, сопит себе над картами и переживает, что везение перекинулось к Орехову. Однако уже начало десятого. Мне пора. «Некрасиво уходить с выигрышем, не по-гусарски!» – протестует Бельский. «Мы же договаривались!» – оправдывается Орехов и смотрит на Олега Васильевича. «Да, был такой разговор». Орехов видит, что начальник недоволен, но что делать? Он и так опаздывает.